Кончался ли Иоанн Креститель утешенный и уверенный, что тот, которого он провозвещал, уже явился, или сохранил сомнения относительно Мессии Иисуса? Мы этого не знаем, но когда мы видим, что его школа продолжает существовать рядом с христианскими церквами, невольно думается, что, несмотря на свое уважение к Иисусу, Иоанн не видел, чтобы в нем осуществились божественные обеты. Впрочем, смерть его решила недоумение. Необузданная свобода мысли отшельника должно было увенчать его тревожную и беспокойную жизнь единственно достойным его концом. Снисходительность, которую Антипо вначале выказывал к Иоанну, не могла быть продолжительной. В беседах, которые по христианскому преданию Иоанн будто бы вел с тетрархом, он не переставал повторять ему, что его брак незаконен и что ему следует удалить Иродиаду. Легко представить себе, какую ненависть возымела внучка Ирода Великого к этому назойливому советчику. Она ждала лишь случая, чтобы погубить его. Ее дочь от первого брака Соломея — Чистолюбивая и развратная, как и она, вошла в ее замыслы. В этом году, вероятно, тридцатом, Антипа находился в день своего рождения в Махеро. Ирод Великий велел построить внутри крепости великолепный дворец, где часто жевал Тетрарх. Там он дал большое пиршество, во время которого Соломея исполнила одну из тех характерных плясок, которых в Сирии не считают неприличными для именитой особы. Когда обвороженный Антипа спросил Плесунью, чего она желает, она по наущению матери ответила «Голову Иоанна на этом блюде». Антипе это не понравилось, но отказать он не хотел. Сторож взял блюдо, пошел отрубить голову узнику, и принес ее. Ученики крестителя достали его тело и положили его в гробницу. Народ вознегодовал. Когда шесть лет спустя Харет напал на Антипу, чтобы возвратить себе Махеру и отомстить за бесчестие дочери, Антипа был разбит, и все сочли его поражение наказанием за смерть Иоанна. Весть об этой смерти принесли Иисусу ученики-крестителя. Отношение Иоанна к Иисусу за последнее время окончательно установили тесную связь между двумя школами. Опасаясь со стороны Антипы еще большей враждебности, Иисус принял кое-какие меры предосторожности и удалился в пустыню. Многие последовали за ним. Благодаря своей крайней умеренности, Кружок святых мог там существовать. Разумеется, в этом увидели чудо. С этой поры Иисус говорил об Иоанне с еще большим увлечением. Он, не колеблясь, объявил, что Иоанн более чем пророк, законы древние пророки имели лишь значение до него, что Иоанн отменил их, но что Царство Небесное — Отменит, в свою очередь, и его. Наконец, Иисус предоставлял ему в устроении христианского таинства особое место, которое делало его связующим звеном между царством Ветхого Завета и царством Новым. Пророк Малахия, мнение которого по этому вопросу обратило на себя особенное внимание, настойчиво вещал о предтече Мессии – которому надлежало приготовить людей к конечному обновлению, а вестники, который явился, чтобы уравнять пути перед избранником Божьим. Этот вестник — никто иной, как пророк Илия, который, по весьма распространенному поверью, должен был вскоре сойти с неба, куда он был вознесен, путем покаяния приготовить людей к великому пришествию и примирить Бога с его народом. Иногда к Илии присоединяли либо патриарха Еноха, которому за век или два века тому назад стали приписывать великую святость, либо и Еремию, на которого смотрели как на какого-то гения, покровителя народа, вечно молящегося за него перед престолом Божьим. Эта идея о двух древних пророках – которым предстояло воскреснуть, чтобы быть предтечами Мессии, встречается с таким поразительным сходством в учении персов, что многое ведет к убеждению, что она явилась из Персии. Как бы то ни было, в эпоху Иисуса эта идея уже вошла в состав иудейских теорий о Мессии. Сложилось убеждение, что появление двух верных свидетелей, облаченных в покаянную одежду, будет преддверием к великой драме, которая должна была развернуться перед изумленным светом. Понятно, что при таких идеях Иисус и его ученики не могли колебаться относительно посланничества Иоанна Крестителя. Когда книжники замечали им, что не может быть речи о Мессии, ибо Илии не явился, они отвечали, что он явился, что Иоанн был воскресший Илия. Своим образом жизни, своим противодействием придержащим властям, Иоанн в самом деле напоминал своеобразную личность древней истории Израиля. Иисус был неисчерпаем, когда говорил о заслугах и превосходстве своего предшественника. Он утверждал, что среди чад человеческих не рождалось большего и сильно порицал фарисеев и книжников за то, что они не приняли его крещение и не обратились, услышав его проповедь. Ученики Иисуса остались верны этим принципам учителя. Почитание Иоанна стало постоянным преданием первого христианского поколения. Предполагали, что он был в родстве с Иисусом. На его крещение смотрели как на первый факт, в известном смысле, как на необходимое преддверие ко всей евангельской истории. Для того, чтобы основать мессию сына Иосифа на общепризнанном свидетельстве, рассказывали, что при первом свидании с Иисусом Иоанн провозгласил его мессией, что он признал себя ниже его, недостойным развязать ремни у его обуви, что сначала он отказался крестить его, говоря, что он сам должен бы был принять крещение от Иисуса. Все это были преувеличения, которые в достаточной мере опровергались сомнениями, сказавшимися в последнем посольстве Иоанна. Но, в общем, Иоанн остался в христианской легенде, тем, чем был в действительности — суровым подготовителем, печальным проповедником покаяния перед радостным пришествием жениха, пророком, который вещает царство Божие и умирает, не увидев его. Великан начальной истории христианства, питавшийся акридами и диким медом, этот резкий обличитель неправды был полынью, приготовивший уста к сладости Царства Божие. Обезглавленный Иродиадой, он открыл эру христианских мучеников. Он первый засвидетельствовал новое сознание. Мирские люди, признавшие в нем своего действительного врага, не могли дозволить ему жить. Его обезображенный труп — распростертый на пороге христианства, начертал кровавый путь, по которому после него должны были пройти столь многие. Школа Иоанна не умерла со своим основателем. Она прошла некоторое время отдельно от школы Иисуса и вначале в добром согласии с ней. Несколько лет спустя по смерти обоих наставников еще крестились крещением Иоанна. Иные принадлежали одновременно к обеим школам, например, знаменитый Аполос, соперник святого Павла около 54-го года, и многие из христиан Эфеса. Иосиф Флавий пошел в 53 году в школу аскета по имени Бану, представлявшего большое сходство с Иоанном-крестителем, принадлежавшего, быть может, к его школе. Этот Бану жил в пустыне, одевался древесными листьями, питался злаками и дикими плодами и часто днем и ночью принимал крещение в холодной воде, чтобы очиститься. Иаков, тот, которого звали братом Господним, жил в такой же Аскезе. Позже, к концу первого века, баптизм очутился в борьбе с христианством – особенно в Малой Азии. Автор писаний, приписанных Иоанну Евангелисту, как будто оспаривает его косвенным образом. Из этой школы вышла, по-видимому, одна из севильных книг. Что касается досект гемеробаптистов, баптистов, элхосаитов, наполнявших во II веке Сирию, Палестину и Вавилонию, остатки которых существуют до наших дней под названием мендаитов или христиан святого Иоанна, то они скорее принадлежат к тому же источнику, из которого вышло движение Иоанна Крестителя, чем действительное его наследие. Настоящая его школа, наполовину смешавшись с христианством, перешла в небольшую христианскую ересь и тихо заглохла. Иоанн как будто провидел будущее. Если бы он отдался чувству мелкого соперничества, он был бы ныне забыт в толпе сектаторов того времени, но так как он был выше своего самолюбия, он достиг славы и положения единственного в религиозном пантеоне человечества. Глава 13 Первые опыты в Иерусалиме. Почти ежегодно Иисус отправлялся в Иерусалим к празднику Пасхи. Подробности каждого из этих путешествий малоизвестны. Синоптики о них не говорят. а сообщении 4 Евангелия здесь крайне избивчивы. По-видимому, самое знаменательное пребывание Иисуса в столице пришлось на 31 первый год, и, несомненно, уже по смерти Иоанна. Многие из его учеников последовали за ним. Хотя уже тогда Иисус не придавал большого значения этому паломничеству, но он уступил, чтобы не оскорбить иудейских воззрений, связи с которыми еще не порывал. С другой стороны, эти паломничества были несущественны для его цели – ибо он уже успел понять, что для того, чтобы играть первостепенную роль, ему необходимо было выйти из Галилеи и напасть на иудейство в его твердыне, Иерусалиме. Небольшая галилейская община чувствовала себя здесь чужой. Иерусалим был тогда почти тем же, что и теперь, городом, исполненным педанства, язвительности, расовой ненависти и умственной узости. Фанатизм доходил там до крайности, религиозные смятения возрождались ежедневно. Властвовали фарисеи, единственным занятием было изучение закона, спускавшееся к самым ничтожным мелочам, ограниченное вопросами казуистики. Эта исключительно богословская и каноническая культура ничем не содействовала изощрению умов. Это было нечто подобное бесплодной доктрине мусульманского факира, пустой науке, что плодится вокруг мечети, с громадной затратой времени и диалектики, без пользы для хорошей школы ума. Богословское воспитание современного духовенства, хотя и крайне сухое, не может дать об этом никакого понятия, потому что возрождение ввело в преподавание даже самых неподатливых на то предметов, известную долю литературного изящества и правильного метода, оттого исхоластика приняла более или менее оттенок гуманизма. Наука еврейского книжника, сафера или писца, была часто варварская, нелепая, без исключения, лишенная всякого нравственного содержания. К довершению несчастья она наполняла всякого потратившего на нее свои усилия забавным, высокомерием. Гордясь воображаемым знанием, доставшимся ему с таким трудом, иудейский книжник проникался таким же презрением к греческой науке, какое ощущает современный мусульманский ученый к современной цивилизации, а католический богослов старой школы к познаниям светских людей. Что отличает эти схоластические культуры, это то, что они отводят ум от всего утонченного окружая почетом лишь те ребяческие ухищрения, на которые потрачена вся жизнь и на которые смотрят, как на естественное занятие людей профессионально степенных. Этот ненавистный мир не мог не лечь тяжелым гнетом на нежную душу и прямолинейную совесть северных израэлитов. Презрение иерусалимских горожан Галилеиным должно было углубить их рознь. В этом чудном храме, к которому они стремились всем желанием, они часто встречали лишь оскорбление, как будто именно для них написан был стих псалма паломников «Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем». Священники презрительно посмеивались над их наивной набожностью, как в былое время в Италии клирики, хорошо знакомые со святыней, холодно и почти насмешливо взирали на религиозное рвение паломника, пришедшего издалека. Галилеяне говорили на сильно искалеченном диалекте, их произношение было неправильно, они смешивали разные придыхания, что приводило к недоразумениям, над которыми много смеялись. Их считали невеждами в религии, недостаточно правоверными. Выражение «глупый галилейнин» вошло в поговорку. Говорили и не без основания, что их иудейская кровь с сильной примесью, и утверждали, что из Галилеи не может выйти пророка. Очутившись таким образом у окраин иудейства и почти вне его, бедные Галилеи не могли питать свои надежды лишь одним изречением Исаии, очень плохо истолкованным. «Земля Завулонова и земля...» Невфалимова — путь морской, Галилея языческая. Народ, ходящий во тьме, узрел великий свет, Солнце взошло для пребывавших во мраке. Особенно дурная молва шла, кажется, о родном городе Иисуса. Может ли быть добрая из Назарета, перешло, говорят, в народную пословицу. Иссушенная до глубины природа Иерусалимских окрестностей должна была увеличить неприятное впечатление Иисуса. Долина безводны, почва бесплодная и каменистая. Когда взор погружается в ложбину Мертвого моря, вы поражены, но другие виды однообразны. Привлекает глаза только холм Миспа, с его воспоминаниями древнейшей истории Израиля. Во времена Иисуса расположение города было такое же, как теперь, в нем не было древних памятников, потому что до поры османейцев иудеи оставались почти чуждыми всем искусством. Иоанн Гиркон стал украшать его, а Ирод Великий сделал его роскошным городом. Постройки Ирода могут поспорить с самыми совершенными из античных своим грандиозным характером, совершенством и красотой материала. Около того же времени воздвигалось в окрестностях Иерусалима множество гробниц своеобразного стиля. Это был греческий стиль, приспособленный к обычаям евреев и значительно видоизмененный согласно с их воззрениями. Живые скульптурные украшения, допущенные Иродом к великому недовольству, были устранены, их заменил растительный орнамент. Пристрастие древних обитателей Финикии и Палестины к монолитическим постройкам, высеченным в скале, как будто воскресло в этих странных, выдолбленных в камне гробницах, в которых греческие ордера прилажены к архитектуре пещерных людей. Иисус, смотревший на произведение искусства, как на пышную выставку тщеславия, неприветливо глядел на эти памятники. Его крайний спиритуализм и твердое убеждение, что образ древнего мира скоро исчезнет, направили его внимание исключительно к вопросам сердца. Храм в эпоху Христа был построен еще в Нове, и наружные работы не совсем закончились – Ирод велел начать его постройку в 20 или 21 году до Рождества Христова, чтобы согласовать Его стиль со стилем других Его сооружений. Корпус храма был закончен в 18 месяцев, портики в 8 лет, но работы над побочными частями шли медленно и завершились лишь незадолго до взятия Иерусалима. Иисус, вероятно, видел эту работу не без некоторого тайного негодования. Эти надежды на долгое будущее как бы оскорбляли его веру в свое близкое пришествие. Более прозорливый, чем неверующие фанатики, он угадывал, что этим великолепным зданием стоять недолго. Впрочем, храм производил в целом удивительно величественное впечатление, о котором нынешний Харам, несмотря на свою красоту, не может дать понятия. Дворы и окружающие портики собирали ежедневно значительную толпу, так что это большое пространство было одновременно храмом, форумом, судилищем, университетом. Все религиозные прения иудейских школ, все каноническое обучение, процессы и гражданские дела, одним словом, вся народная деятельность – сосредоточивалась в этом месте, то было неумолкаемое бряцание доводами, арена прений, исполненных софизмов и мудрых вопросов. В этом отношении храм сильно походил на мусульманскую мечеть. Римляне того времени оказывали полное уважение к чужим религиям, пока они оставались на собственной своей почве и воздерживались от входа в святилище. Греческие и латинские надписи указывали то место, до которого дозволено было доходить лицам неиудейского вероисповедания. Но башня Антония, главная квартира римской военной силы, высилась над всей оградой и позволяла наблюдать над всем, что там делалось. Полиция храма была в руках евреев, ею заведовал начальник храма. По его приказу открывались и запирались двери. Он смотрел за тем, чтобы никто не проходил через преддверие с посохом в руках, либо в запыленной обуви, либо с ношей, или для сокращения пути. С особой тщательностью блюли за тем, чтобы во внутренние портики не вступал никто в состоянии указанной законом нечистоты. Женщинам предоставлены были посреди первого двора особые места, обведенные деревянным забором. Там проводил свои дни Иисус, когда жил в Иерусалиме. В пору праздников стечение народа в Иерусалиме было громадное. Артелями в 10-20 человек паломники наводняли все, живя в беспорядочной скученности, которая так мила Востоку. Иисус терялся в толпе, и его бедные галилеяне, сплотившиеся вокруг него, мало возбуждали внимания и сам он, вероятно, чувствовал, что он во враждебной среде, которая встретит его лишь презрением. Его раздражало все, что он видел. Храм, как вообще все особо посещаемые места и собрания, представлял малоназидательное зрелище. Отправление культа соединено было со множеством отвратительных подробностей, особенно с торговыми, вследствие чего – В священной ограде устраивались настоящие лавочки. В них продавали животных для жертвоприношения, были столы для размены денег, иной раз можно было представить себе, что находишься на рынке. Низшие служители храма, несомненно, исполняли свои обязанности с такой же неблагочестивой грубостью, как и причетники всех веков. Это мирское, рассеянное отбывание священных обрядов Оскорбляло религиозное чувство Иисуса, порой доходившее у него до крайней щепетильности. Он говорил, что из молитвенного дома сделали вертеп воров. Рассказывают, что однажды, увлеченный гневом, он избил вервием этих гнусных продавцов и опрокинул их столы. Вообще он недолюбливал храм. Культ отца, как он его понимал, не имел ничего общего с этими картинами бойни. Не по сердцу ему были эти старые еврейские обряды, и, вынужденный подчиняться им, он страдал. Да и в христианской среде храм или место храма не возбуждали благочестивых чувств, за исключением иудействовавших христиан. Настоящие новые люди питали отвращение к этой древней святыне. Константин и первые христианские императоры не тронули в ней языческих построек Адриана – обратили на нее внимание враги христианства, как Юлиан. Когда Амар вступил в Иерусалим, местность храма была намерена осквернена из ненависти к евреям. Восстановил его почитание ислам, явившийся как бы воскресением еврейства в том, что в нем было наиболее семитического. Местность эта всегда была противна христианству – Гордыня евреев усилила недовольство Иисуса и сделала тягостным его пребывание в Иерусалиме. По мере того, как зрели великие идеи Израиля, духовенство падало. Учреждение синагоги поставило толкователя закона, книжника, гораздо выше священника. Священники были лишь в Иерусалиме, Но и здесь они были ограничены исполнением чисто обрядовых обязанностей, вроде наших приходских священников, недопущенных до проповеди, и преимущество оставалось за оратором синагоги, казуистом, сафером или песцом, хотя последний был мирянином. Знаменитые люди Талмуда не священники, это ученые в духе их времени». Правда, Иерусалимское первосвященство занимало высокое положение в народе, но оно не находилось во главе религиозного движения. Первосвященник, значение которого уже было принижено Иродом, становился более и более римским чиновником, которого часто отставляли, чтобы и другие могли воспользоваться тем же положением. Враждебные фарисеям, этим восторженным ревнителем измерян, Священники почти все были саддукеи, то есть принадлежали к неверующей аристократии, образовавшейся при храме, жившей от жертвенника, но сознавшей его тщиту. Священническая каста до такой степени отошла от народного настроения и великого религиозного стремления нации, что название «саддукея», обозначавшее вначале лишь члена священнического рода «садока», стало синонимом «материалиста» и «эпикурейца». И другой более вредный элемент содействовал ко времени царствования Ирода Великого порчи высшего духовенства. Ирод влюбился в Мариамну, дочь какого-то Симона, сына Боэта из Александрии, и, желая сочетаться с ней браком около 28 года до Рождества Христова, не нашел другого средства, чтобы возвести своего тестя в благородное звание и поднять его до себя, как поставив его первосвященником. Эта семья интриганов владела первосвященничеством почти без перерыва в течение 35 лет. Тесно связанная с царствующим родом, она утратила это положение лишь после свержения Архилая, и вновь получила его в 42 году нашей эры, когда Ирод Агриппа восстановил на некоторое время дело Ирода Великого. Так образовалась новая священническая аристократия, очень светская, весьма малонабожная, почти слившаяся с садукеями. В Талмуде и в писаниях раввинов Они представляются какими-то неверующими и всегда сближены с садукеями. Результатом всего этого было, что вокруг храма собиралось нечто вроде римской курии, жившей политикой, мало склонной к крайностям религиозного рвения, даже опасавшейся их, не желавшей слышать ни о святых, ни о новаторах, ибо она находила выгоды, в установившейся рутине. Эти священники-эпикурейцы не отличались буйностью фарисеев. Они жаждали исключительно покоя. Это нравственное безразличие и холодное неверие и возмущали Иисуса. При всем их различии священники и фарисеи слились в его антипатиях, но, будучи человеком чужим, И без влияния он принужден был надолго скрывать в самом себе недовольство и говорить о своем настроении лишь в кружке сопровождавших его близких людей. Но и до последнего, самого продолжительного пребывания в Иерусалиме, кончившегося его смертью, Иисус попытался высказаться. Он стал проповедовать, о нем заговорили говорили о некоторых его деяниях, которые сочли чудесными, но это не привело к образованию в Иерусалиме церкви либо группы иерусалимских учеников. Обоятельный учитель, всепрощавший, лишь бы его любили, не находил отголоска в этом святилище, полном пустых споров и отрехлевших жертвоприношений. Получалось в результате лишь несколько хороших знакомств, которыми он воспользовался впоследствии. Не видно, чтобы он уже тогда познакомился с той семьей из Вифании, которая принесла ему столько утешений среди испытаний последних его месяцев. Но, может быть, у него уже завязались отношения с матерью Марка, Марией, дом которой стал несколько лет спустя пристанищем апостолов, и с самим Марком. Рано он привлек внимание некоего Никодима, богатого фарисея члена Синедриона, очень чтимого в Иерусалиме. Этого человека, должно быть, честного и прямолинейного, влекло к юному Галилеенину. Не желая выдавать себя, он явился к нему ночью и, говорят, долго с ним беседовал. Впечатление осталось в нем несомненно благоприятное, ибо позднее он защищал Иисуса против предубеждений своих собратьей, и мы увидим по смерти Иисуса, какими нежными попечениями он окружит его тело. Никодим не стал христианином, полагая, что его звание обязывало его не вступать в революционное движение, еще не привлекавшее к себе видных последователей но он питал к Иисусу большую дружбу и оказывал ему услуги, хотя не в состоянии был вырвать его у смерти, как бы предначертанной ему уже в разбираемую нами эпоху. Что касается знаменитых ученых того времени, то, по-видимому, Иисус не был с ними в сношении. Гиллеля и Шамая уже не было в живых. Наибольшим авторитетом пользовался тогда Гамалиил, внук Галлее. Это был свободомыслящий светский человек, открытый влиянию светской науки, терпимость которого сложилась в его отношениях к высшим общественным кругам. В отличие от крайне строгих фарисеев, ходивших под покрывалом либо с закрытыми глазами, он смотрел на женщин, даже на язычниц. Предание простило ему и это — как и знание греческого языка, ибо он был вхож ко двору. Говорят, что по смерти Иисуса он отозвался очень умеренно о новой секте. Святой Павел вышел из его школы. Иисус, по всей вероятности, никогда не вступал в нее. Одно, по крайней мере, убеждение вынес Иисус и из Иерусалима, убеждение, которое теперь в нем как бы укоренилось – что о каком-нибудь соглашении со старым иудейским культом нечего и думать. Отмена жертвоприношений, возбуждавших в нем такое отвращение, безбожного и надменного священства и вообще закона, представились ему, безусловно, необходимыми. С этой поры он выступал уже не иудейским преобразователем, а искоренителем иудейства. Некоторые сторонники мессионизма уже допустили мысль, что Мессия принесет новый закон, который распространится по всей земле. Есеи, почти не иудеи, были, по-видимому, также равнодушны к храму и соблюдению Моисеева закона, но то было единичным или неоткровенным проявлением вольнодумства. Иисус первый отважился сказать, что, начиная с него или, скорее, с Иоанна, Нет более закона. Если порой он выражался сдержаннее, то для того лишь, чтобы не задевать слишком сильно ходячие предрассудки. Но когда его ставили в тупик, он поднимал все законы и заявлял, что закон уже не имеет никакого значения. В таких случаях он прибегал к энергическим сравнениям. «Никто к ветхой одежде не представляет новых заплат», — говорил он, — «не вливает также новое вино в ветхие мехи». Вот каково было на практике его дело как учителя и дворца. Этот храм исключал из своей ограды в полных пренебрежении объявлениях всех неиудеев, и Иисус это упразднил. Этот закон узкий, суровый, немилостивый установлен лишь для чад Авраама. Иисус утверждает, что кто исполнен добрых желаний, кто примет и любит его, сын Авраама. Гордость, радость представляются ему главным врагом, с которым следует бороться. Другими словами, Иисус более не иудей, он крайний революционер, призывающий всех людей к культу основанному исключительно на достоинстве человека как чада божьего. Он провозглашает права человека не права иудея, религию человека не религию иудея, освобождение человека не освобождение иудея. Как далеки мы от Иуда Гавланита, от Матфея Марголота, призывавших к перевороту во имя закона. Создалась религия человечества, основанная не народе а на сердце. Моисей превзойден, храм утратил право на существование и осужден безвозвратно. Глава 14. Отношение Иисуса к язычникам и самарянам. Верный этим принципом он пренебрегал всем, что не было религии сердца. Пустая обрядность ханжей, внешний регоризм, ищущий спасение в разных кривляниях, находили в нем смертельного врага. Посту он не давал особой цены и предпочитал жертвоприношению забвение обиды. Любовь к Богу, милосердие, взаимное прощение – вот весь его закон». Что может быть делом священства? Священник, по своей должности, всегда поощряет публичное жертвоприношение, которого Он обязательный исполнитель. Он отвращает от частной молитвы, ибо это средство обходится без Него. Напрасно было бы искать в Евангелии, чтобы Иисус поощрял какой-нибудь религиозный обряд. Крещению Он придавал лишь второстепенное значение, что до молитвы. Он не дает никаких указаний, лишь бы она творилась от сердца. Как то всегда бывает, являлись люди, полагавшие, что слабодушная настроенность к добру может заменить настоящую к нему любовь, и воображавшие, что, обратившись к учителю со словами «Равви, Равви», они удостоятся Царства Небесного. Таких он отстранял, вещая, что его религия «добрые дела», Часто приводил он слова Исаии «Этот народ приближается ко мне устами своими, сердце же его далеко стоит от меня». Субботний день был главным пунктом, на котором строилось здание фарисейских недоумений и тонких хитросплетений. Этот древний прекрасный институт стал поводом к жалким спорам казуистов и источникам тысячи народных суеверий верили, что субботний день блюдет и природа. Все перемежающиеся источники считались саботическими. Именно по этому вопросу Иисус любил вызывать своих противников. Он открыто нарушал шаббат и отвечал на обращенные к нему упреки тонкими насмешками. Тем более пренебрегал он многочисленными, недавно установившимися обрядами – которые предание примешало к закону и которые поэтому были особенно милы ханжам. Он беспощадно относился к омовениям, к слишком щепетильному развлечению чистых и нечистых предметов. «Можете ли вы также омыть вашу душу?» — говорил он им. «Не то оскверняет, что входит в уста человека, но то, что исходит из его сердца». Фарисеи, распространители этих пустячных обрядов, стали целью всех его нападок. Он обвинял их в том, что они превышают закон, придумывая невозможные требования, чтобы дать людям повод к греху. «Слепые вожди слепцов, берегитесь, чтобы не упасть в яму», говорил он им и прибавлял на стороне. По ехидны они говорят лишь о благе, но сердцем они злы, вопреки пословице. От избытка сердца глаголит уста. Он недостаточно знал язычников, чтобы поставить дело их обращения на прочном основании. В Галилее было много язычников, но не было, по-видимому, общественного организованного культа ложных богов. Иисус видел блестящее развитие этого культа в областях Тира и Сидона, в Кисарии Филипповой, в Декаполе, но он не обратил на него большого внимания. У него вы никогда не встретите томительного педантизма современных ему иудеев, напыщенных речей против идолопоклонников, столь обычных среди его единоверцев, начиная с Александра, речей, какими наполнена, например, книга мудрости. Что особенно поражает его у язычников, это не идолопоклонство, а раболепство». Молодой иудейский демократ, собрат в этом отношении Иуда Гавланита, не допускавший иного властителя, кроме Бога, был сильно оскорблен почестями, которыми окружали личность правителя, и титулами, нередко лживыми, которые им давали. За этим исключением в большинстве случаев, когда он встречал язычников, он относился к ним с большим снисхождением – Порой он как будто возлагал на них больше надежд, чем на иудеев. Царствие Божие перейдет к ним. Когда хозяин недоволен своими виноградарями, что он делает? Он отдает виноградник тем, которые приносят ему добрые плоды. Иисус должен был держаться этой идеей, тем более что, По иудейским представлениям, обращение язычников было одним из наиболее верных знамений пришествия Мессии. В своем Царстве Божьем он помещает на пиршестве рядом с Авраамом, Исааком и Иаковым людей, пришедших со всех сторон света, тогда как законные наследники царства будут извергнуты. Правда, порой может показаться, что в числе его заветов ученикам – являются совершенно противоположные по направлению. Он как будто советует им проповедовать спасение только правоверным, иудеям, говорить о язычниках согласно с иудейскими предрассудками. Но следует помнить, что ученики, умы которых не усваивали его высоко безразличного отношения к достоинству сына Авраама, могли обратить наставление учителя в колею своих собственных идей. С другой стороны, возможно, что в этом отношении Иисус колебался, как и Магомед в Коране, отзываясь о иудеях то с большим уважением, то с крайней суровостью, смотря по тому, возлагал ли он на них надежду обращения или нет. И в самом деле предание приписывает Иисусу два правила относительно обращения, прямо противоречащих друг другу которые он мог применять поочередно. «Кто не против вас, тот за вас. Кто не со мною, тот против меня». Страстная борьба почти необходимо увлекает к таким противоречиям. Верно то, что среди его учеников было несколько таких, которых иудеи звали эллинами. Слово это в Палестине имело различный смысл. То оно означало «язычников», то иудеев, говоривших по-гречески и живших в языческой среде, иной раз людей языческого происхождения, обращенных в иудейство. Именно в этой последней категории эллинов Иисус и нашел сочувствие. Присоединение к иудейству имело много ступеней, но по сравнению с родовым иудеем обращенные всегда стояли на низшей. Те, о которых здесь речь, звались «празелитами преддверия» или «богобоязненными». Они обязаны были исполнением ноего закона, не предписаний Моисея. Их низменное положение и было, несомненно, поводом, который сблизил их с Иисусом и обратил к ним его сочувствие. Таковы же были его отношения к самарянам, охваченные как островок двумя большими иудейскими областями — Иудеей и Галилеей — Самария вторгалась в Палестину как бы клином, охранявшим древний культ Геризима, собратый соперника иерусалимского. К этой бедной секте, не обладавшей ни гением, ни мудрой организацией иудейства, в собственном смысле этого слова жители Иерусалима относились с крайней суровостью. Ее ставили в уровень с язычниками. Только перевес был на стороне ненависти. И Иисус относился к Ней благосклонно, как бы по оппозиции. Нередко Он дает саморядам предпочтение перед правоверными иудеями, если в других случаях Он как будто запрещает Своим ученикам проповедовать им, предоставляя Свое Евангелие лишь настоящим израильтянам, то это, без сомнения, случайное наставление которому апостолы дали слишком безусловное значение. В самом деле случалось, что самаряне принимали его нерадушно, предполагая, что он исполнен предрассудков своих единоверцев. Как и в наше время, мусульманин враждебно смотрит на свободу мыслящего европейца, ибо всегда подозревает в нем христианина-фанатика. Иисус сумел встать выше этих недоразумений – У него было, по-видимому, несколько учеников в Сихеме, где он провел, по крайней мере, два дня. Однажды он встретил благодарность и истинное милосердие лишь у одного самарянина. Одна из прекраснейших его притч говорит о раненом человеке на дороге к Иерихону. Проходит священник, видит его и продолжает путь. Проходит левит и не останавливается». Самарянин, сжалившись, подходит к раненому, вливает елей в его раны и перевязывает их. Иисус заключает, что настоящее братство создает между людьми милосердие, нерелигиозная вера. Блаженным в Иудействе был главным образом единоверец. Для Иисуса это человек, сжалившийся над другим без различия верований. В его проповеди идея человеческого братства в самом широком значении этого слова била ключом. Эти мысли, преследовавшие Иисуса при его удалении из Иерусалима, живо отразились в дошедшем до нас рассказе об его обратном пути. Дорога из Иерусалима в Галилею проходит в получасе от Сихема, место входа в долину, над которой Господствует Эбаль и Горизим. Этой дороги обыкновенно избегали еврейские паломники, предпочитавшие в своих путешествиях сделать долгий обход до переи, чем подвергаться со стороны самарян какой-нибудь обиде или обратиться к ним зачем-нибудь. Запрещено было есть и жить с ними. Некоторые казуисты утверждали, что кусок самарянского хлеба то же, что свиное мясо кто пускался по этому пути, вперед запасался провизией, но и при этом редко избегал ссор и дурного обращения. Иисус не разделял ни этих предрассудков, ни опасений. Дойдя до того места пути, где налево открывается долина Сихема, он почувствовал усталость и остановился у одного колодца. Как и теперь, так и в старь, у самарян было в обычае называть местности долины именами, заимствованными из патриархальных воспоминаний. Они назвали этот колодец колодцем Иакова. Это, вероятно, тот, который и теперь зовется Бирь-Якуб. Ученики вступили в долину и отправились в город за провизией. Иисус сел на краю колодца лицом к горизиму. Было около полудня, женщина из Сихема пришла поводу, и Иисус попросил у нее напиться, что страшно изумило эту женщину, так как евреи воспрещали себе всякое общение с самарянами. Привлеченная беседой Иисуса, женщина признала в нем пророка и, ожидая, что он ее укорит ее культом, предупредила его «Господи!» сказала она. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должны поклоняться, находится в Иерусалиме». «Поверь мне, жена», — отвечал ей Иисус, «наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться, а когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». В тот день, когда Он произнес эти слова, Он поистине был Сыном Божиим. В первый раз он сказал слова, на которых будет покоиться здание вечной религии. Он положил основание чистому культу, не знающему времени и Родины, которым до конца дней будут исполнены все возвышенные души. Не только в тот день его религия была по-настоящему «религией человечества», но единственный, безусловный, и если на других планетах есть жители, одаренные разумом и нравственностью, их религия не может быть иной, чем та, которую у колодца Иакова возвестил Иисус. Человек не мог соблюсти ее, ибо идеал достигается лишь на мгновение. Слово Иисуса было блеском молнии в темную ночь, Надо было 18 веков, чтобы человеческие глаза, скорее бесконечная малая часть человечества, могли приспособиться к ней. Но блеск молнии обратится в дневной свет, и когда человечество пройдет все круги заблуждений, оно вернется к этому слову как к бессмертному выражению своей веры и своих надежд. Глава 15 Начало легенды о Иисусе, его воззрение на свою сверхъестественную роль. Иисус вернулся в Галилею, окончательно утратив свою иудейскую веру, полный революционного пыла. Теперь его идеи выражаются с полной точностью. Невинные изречения его первой пророческой Поры, отчасти взятые у предшествовавших раввинов, прекрасные нравственные проповеди его второго периода привели его к очень определенной программе действия. Закон будет отменен, и отменит его он. Мессия явился, и Мессия – он. Царствие Божие вскоре наступит, он совершит это откровение». Он хорошо знает, что станет жертвой своей смелости, но Царствие Божие не может быть завоевано без насилия. Должно утверждаться путем переворотов и усобиц. Сын человеческий явится по смерти в славе, окруженной сонмами ангелов, и кто его отверг, будет посрамлен. Смелость такой мысли не должна удивлять нас. Уже давно Иисус представлял себе свои отношения к Богу как отношение сына к отцу, что у других явилось бы невыносимой гордыней, не должно быть понято в нем как посягательство. Имя сына Давидова было первое, принятое им, вероятно, без всякого его участия в подлоге, путем которого старались закрепить его за ним. Род Давида, по-видимому, давно иссяк. Ни османеем священнического происхождения, ни Ироду, ни римлянам никогда не приходило в голову, что возле них еще существует представитель древней династии. Но после османеев всех тревожила греза о безвестном потомке древних царей, имеющим отомстить за народ его врагам. По общему верованию Мессия будет из рода Давида, и как он родится в Вифлееме. Не такова была в точности первая идея Иисуса. Его Царство Небесное не имело ничего общего с памятью о Давиде, владевшем иудейской массой. Он считал себя сыном Божиим, не сыном Давида. Его царство и освобождение, какое он задумал, было совсем другого рода, но общее мнение учинило над ним как бы насилие. Непосредственным следствием положения Иисус Мессия было такое – Иисус Сын Давида. Он дозволил дать себе этот титул, без которого не мог надеяться ни на какой успех. По-видимому, он освоился с ним, потому что очень охотно совершал чудеса, когда к нему обращались, так его называя. В этом случае, Как и в некоторых других обстоятельствах своей жизни, Иисус подчинялся ходячим в его время воззрениям, хотя они не вполне отвечали его собственным. К своему учению о Царстве Божьем он привлекал все, что согревало сердце и воображение. Так мы видим, он усвоил от Иоанна крещение, хотя и не давал ему особого значения». Большим затруднением явилось его рождение в Назарете, о чем все знали. Неизвестно, боролся ли Иисус с этим противоречивым происшествием. Может быть, в Галилее, где идея, что сын Давида должен был быть родом из Вифлеема, была менее распространена, это противоречие и не ощущалось. Впрочем, для галилейнина «Идеалиста» Титул «Сын Давида» достаточно оправдывался, если тот, которому его давали, возвышал славу своей расы и снова водворял для Израиля счастливые дни. Подтверждал ли он своим молчанием вымышленные родословные, которые его сторонники придумывали в доказательство его царского происхождения? Знал ли что-нибудь о легендах, измышленных с целью доказать, что он родился в Вифлееме, и особенно об уловке, которая связала его вифлеемское происхождение с переписью, назначенной по приказу императорского легата Квериния. Об этом у нас нет сведений. Неточность и противоречие родословных дают повод предположить, что они были продуктом народной фантазии, работавшей там и здесь, и что ни одна из них не получила признания Иисуса. Сам он никогда не называл себя сыном Давида. Его ученики, гораздо менее его просвещенные, шли порой далее того, что он говорил о себе, и чаще всего он не знал об этих преувеличениях. Следует прибавить, что в течение первых трех веков значительная часть христианских общин решительно отрицала царское происхождение Иисуса и достоверность родословных. Таким образом, легенда о нем была плодом большого бессознательного заговора и творилась вокруг него еще при его жизни. Ни одно великое историческое событие не обошлось без того, чтобы о нем не сложился круг легенд, и при всем желании Иисус не мог бы остановить этого народного творчества. Быть может, проницательный взор уже тогда распознал бы зародыш поверий приписавших ему сверхъестественное происхождение, возможно, в связи с распространенным в древности представлением, что необыкновенный человек не может родиться от обыкновенной связи полов, либо в ответе на неправильно понятую главу Исаии, из которой вычитывалось, что Мессия родится от Девы, либо под влиянием идеи, что дуновение Божие – возведенная в божественную ипостась, есть оплодотворяющее начало. Может быть, уже тогда о детстве Иисуса ходили многие рассказы, имевшие целью указать в его жизни исполнение мессианского идеала, или, скорее, тех пророчеств, которые тогдашнее иносказательное толкование относило к Мессии. По общепринятому представлению, рождение Мессии будет возвещено звездою, и посланники отдаленных народов придут при рождении поклониться ему и принесут дары».